Глава тридцатая Глядя через стол на Тиффани Саймон, Лори не сомневалась, что девушка не врет, чтобы создать прикрытие для Тома Уэклинга. Его семья не произвела на нее впечатления, и она явно не нуждалась в их покровительстве. Расплатившись по чеку, Лори снова поблагодарила Тиффани. Когда они выходили из ресторана, Тиффани вдруг остановилась и подняла палец, словно ей в голову пришла новая идея. «А вы уже беседовали с помощницей?» «Вы имеете в виду помощницу Вирджинии, Пенни?» «Верно. Ее звали именно так. Милая и старомодная. Имя я имела в виду». Из последнего замечания Лори сделала вывод, что Тиффани не слишком высокого мнения о Пенни Роулинг. «Я ведь говорила вам, что некоторые женщины были абсолютно счастливы, если бы им предоставился шанс встречаться с кем-то из семьи Уэйклингов. Пенни совершенно определенно входила в их число». «И какой из этого вывод?» – поинтересовалась Лори – Прошло довольно много времени, я не помню ее точных слов. Что-то вроде «Том всего лишь кузен», и тем не менее, вам повезло. Это было пошло, словно я выиграла в лотерею, отправившись на свидание с Томом. Ну вот что важно. Потом Пенни сказала, кажется, так. Я положила глаз на принца. Или золотого мальчика. Вы думаете, ее интересовал Картер? Других сыновей у Вирджинии не было? Забавно. Тогда я подумала о муже дочери. «Кажется, он адвокат, но, оглядываясь назад, наверное, я так решила, потому что он интереснее Картера. Да, сын больше подходит. Тем не менее, у меня сложилось впечатление, что у пени были какие-то отношения с кем-то из них». Лори вспомнила, как Айвон описывал Пенни, которая постоянно разговаривала по телефону с каким-то таинственным поклонником. И, если верить айвану ужасно беспокоилась по поводу своего внешнего вида на приеме в Метрополитен. Ему показалось, что она ждала появления своего приятеля. Тиффани засунула руку в карман пиджака. «Я вижу, у вас нет обручального кольца. Но вы близки к принятию решения. Я чувствую такие вещи». Она смолкла. Лори поняла, что Тиффани смотрит на нее, полузакрыв глаза. «Что с ней не так?» спросила она себя. Потом глаза Тиффани широко раскрылись, и она улыбнулась. «Я не говорила вам, что я медиум. Я рассказываю людям, что с ними будет. И бинго, все сбывается. Вы не носите обручальное кольцо». Это связано с тем, что вам предстоит принять важное решение. Она достала из кармана визитную карточку и протянула ее Лори. Если вы примете именно то решение, о котором я думаю, позвоните мне. Я устрою вам поразительную, фантастическую свадьбу. Когда Лори села в такси, она достала из сумочки блокнот и, вычеркнув разговор Стифани из списка предстоящих дел, заштриховала вопросительный знак около имени Тома, а потом обвела в большой круг имя Пенни Роулинг. До квартиры Лори оставалось всего шесть кварталов, когда зазвонил ее сотовый телефон. На экране высветилось имя Алексис Смит, репортера из сферы развлечений, работающей в Нью-Йорк-Пост. Лори не хотелось поднимать трубку, но она понимала, что нельзя отказываться от хорошего шанса, когда речь может идти о ее шоу. «Привет, Алексис!» «Привет, Лори! Давно не виделись?» «На прошлой неделе на премьере документального фильма о неправомерных осуждениях я встретила твоего прежнего ведущего». А потом вспомнила, что теперь у тебя новый ведущий. Алекс был великолепен. Но Райан хорошо смотрится на экране. Благодарю, ответила Лори, не совсем понимая, что еще можно сказать. Она хотела, чтобы окружающие перестали напоминать ей, что Алекс повсюду бывает в Нью-Йорке, только не вместе с ней. Ты позвонила относительно Райана? Нет, из-за подозрением ты можешь подтвердить, что ваша следующая серия будет посвящена нераскрытому убийству Вирджини Уэйклинг. Откуда она могла узнать? Лори по-прежнему не доверяла Райану. К тому же Алексис только что его упомянула. Однако Лори понимала, что Алексис никогда не раскроет свой источник информации, а Лори не могла задать вопросы выдать себя. «Мы всегда изучаем нераскрытые убийства и анонсируем наши следующие серии, как только определяем дату их выхода в эфир». Дала она стандартный ответ. Когда Лори вышла из такси, у нее возникло ощущение, что кто-то включил тикающий таймер у нее над головой. Брэд уже начал ее торопить. А теперь она подвергнется дополнительному давлению со стороны газетчиков после выхода в печать статьи об их расследовании. И все же Лори не могла избавиться от ощущения, что они слишком спешат, что она пропустила нечто важное. Ей было необходимо найти Пенни Роулинг.